Глава 15. Я узнаю правду. Кайрон. И долго собираешься молчать? спросил я, бросая на вампирессу внимательный взгляд. Что ты хочешь от меня услышать? холодно спросила она, крепче сжимая поводье. А нашей с Нареном связи? Не ожидал я, если честно, что она сама затронет эту тему. Вообще-то хотел услышать от тебя простое спасибо хмыкнул в ответ, понимая, что не желаю быть посвященным в их любовную историю. «Еще бы в грязном белье этой парочки я не копался, мне больше заняться нечем». «Спасибо», — безэмоционально кинула она, словно находясь мыслями далеко отсюда. «С ней было что-то не так, я видел это. Отстраненная, расстроенная, уставшая. Ты...» Я помедлил, но потом все же продолжил. «Нормально себя чувствуешь?» Она повернула голову в мою сторону, демонстрируя странный блеск в глазах. «Хочешь», — усмехнулась она, — «чтобы я излила перед тобой душу?» Я просто спросил из вежливости. Недовольно поджал губы, чувствуя исходящую агрессию со стороны высшей, которая ехала рядом со мной, чуть покачиваясь в седле. «Да, пришлось отправиться на конную прогулку, хотя я не думал, что наш обман заставит воплотить его в реальность, ведь Норрейн изъявил желание посмотреть конюшни и животных, живущих в них. Я понимал, что отделаться от него будет не так-то легко. Судя по всему, высший своим поведением напрашивался с нами на конную прогулку, поэтому я упорно делал вид, что не понимаю его намеков, и, самолично подготовив две лошади, забрал Демию, прощаясь с другом, поведение которого не на шутку разозлило. «Он же знает, что Демия — моя невеста, что у нас скоро свадьба. Видел наш поцелуй. Высшая ему прямым текстом заявила, что любит меня, пусть это и далеко не так. А Норейн, несмотря на все вышеперечисленное, все равно решил обратить на себя ее внимание, тем самым предавая меня. А если бы я действительно испытывал к ней чувства?» то я бы порвал его на ленточке, не раздумывая. И вообще, почему именно сейчас Высшая решила активизироваться? Почему два года не предпринимал никаких попыток заслужить ее прощение и вновь наладить отношения? Нет, здесь точно есть что-то очень важное. Что-то такое, что мне пока неизвестно, но я выясню. Обязательно выясню. Мне не нужна твоя вежливость. Единственное, что ты можешь сделать для меня, это отказаться от нашей помолвки» холодно произнесла Дэмия. «Я не стану этого делать», — недовольно сжал зубы. «Хочешь, отказывайся от меня сама. Уж как-нибудь переживу это, поверь», — съехидничал я. «Сочувствую твоей будущей супруге». «Сама себе сочувствуешь», — кивнул в ответ. «Понятно». «Я не хочу за тебя замуж», — внезапно рыкнула Дэмия, резко оборачиваясь ко мне, отчего её волосы разметались по плечам ты полная противоположность того кого я вижу в роли своего супруга и вновь это неприятное чувство возникшее в груди и как она умудряется затрагивать меня простыми словами как будто ты именно та с кем хочется провести остаток жизни рыкнул я да ты вообще не от мира сего одеваешься окинул ее беглым взглядом с ног до головы странно говоришь все что вздумается ни капли покорности и смирения творишь что хочешь «А эти твои палки!» — фыркнул я. «Что палки?» — Дэми озлилась. Это и дурак бы смог понять. От нее повеяло такой ледяной стужей, что возникло желание поежиться. «Это развлечение мужчин, но уж точно не хрупких девушек из благородных семей!» — выпалил я, не моргая. «По-твоему?» От ее тона стало немного не по себе. Опасность сквозила в каждой букве. Я должна носить балахоны, скрывая свою идеальную фигуру, постоянно молчать и при внимании мужчин опускать глаза в пол. Так, что ли? — Ну, не совсем так, конечно, но примерно. Поюжился я, пока девушка сверлила меня убийственным взглядом. — Послушай, милый, — прошипела Демия. — Я не похожа на других барышень и горжусь этим. Меня учили не преклоняться перед мужчинами, а давать им отпор. Я люблю себя и уважаю, поэтому никому не позволю изволять свое имя в грязи. Меня воспитали достойно своего клана. Я не признаю клевету и не прощаю измену, как и не даю второго шанса. А теперь, пока я зла и готова в любую секунду оторвать твою башку, живо говоришь что за дрянь на моем плече!» Внезапно рявкнула Высшая, поражая столь быстрой сменой настроения. «Я не знаю. Ты врешь!» В одну секунду вампересса рассыпалась на летучих мышей, пугая животное, которое осталось без своей хозяйки. Мыши двигались настолько быстро, что я не поспевал отслеживать траекторию их движения. Буквально мгновение, и мой конь испуганно взбрыкнул, чуть не сбросив меня, когда высшая бесцеремонно уселась позади, нагло оголяя мое плечо. — Ты что творишь? Занервничал я, не имея возможности увернуться, ведь приходилось удерживать коня, потому что он явно нервничал, недовольный еще одним наездником. «Демия! И у тебя!» — зарычала она, добравшись до Искомова. «Дьявол! И у тебя такая же дрянь! Что это? Что это такое, Кайрон? И не надо мне сказки рассказывать, вешая лапшу на уши!» «Да я правда не знаю!» — зарычал я, чувствуя, как вампиресса прижимается к моей спине отодвинься от меня». «Что, опять штаны в причинном месте натянулись?» — фыркнула она. «Ну ты...» — прорычал я, сжимая зубы. «Разворачивай коня», — перебила она меня. «Едем домой». «Что ты задумала?» — насторожился я. «Уж явно не то, что тебе сейчас так хочется», — съехидничала она. «Есть у меня одна мысль, и ты подыграешь мне, если не хочешь расстаться с жизнью».